Глава 14. Признаки снега. В лесном королевстве о Сирене, Рамбле, Людгарде и Княжестве в Ух и Стране Смерти за холмами говорят на одном и том же языке, хотя диалекты и акценты, конечно, различаются. Энциклопедия Даранах. К утру дождь не только не прекратился, но еще и оброс первыми признаками снега. Температурный столбик обвалился сразу на 20 пунктов, Такие падения были характерны для Саузберийской биржи, а вот для осени нет. Вся территория Академии превратилась в ледяной каток. Местами в него были вморожены бабочки, не успевшие сладить ситуации, снежок стыдливо припорошил их, с глаз долой. Адепты опоздали на лекции все как один. Каждому пришлось не рыться в шкафах в поисках теплой одежды, у половины студентов ее вообще не было. Они надеялись съездить на материк в какие-нибудь выходные до наступления холодов. «Ну вот», — Тисса цокнула языком, разглядывая серо-белый тлен за окном. «Мы прогневали богов. Поздравляю!» «Кто мы?» — поинтересовалась лади Она стояла над саквояжем, одной ногой девушка уперлась в огромный ком свитеров, смешавшихся в нем клубком, а двумя руками пыталась вытянуть очередной шеппор, на сей раз очень толстый, синий-белый, надеясь, что не разорвет его на две части, трещала по-страшному. «Все мы», — Тиса пожала плечами. «Потому что, если надо наказать одиночек, небо шлет молнию в лоб или проклятие». «Проклятие, по-твоему, это тоже наказание?» Найт выдрала таки накидку. «Так, будем считать рваные подмышки, это модно». «Конечно», — удивилась близняшка. «Как иначе? Хороших людей боги не трогают». Владислава натянула два шепара сразу, нахлобучила шапку с помпоном. Ее первая лекция была на улице и сощурилась, глядя на соседку и уперев руки в бока. Знаешь, Тисс», — нахмурилась она, мне кажется, ты не права. Причем вообще тут боги? Это все игра случайностей. Иногда и хорошим людям достается, вообще ни за что. Уж поверь, знаю кое-кого лично. Сиса села на кровать, изящно закинула ногу на ногу. Ее руки были заняты. Близняшка удерживала прозрачных трын слизняков, которых она приклеила под глаза на роли пластыри против темных кругов. Слизняки ни разу несчастливы, все пытались уползти, но Тиса плющила их пальцами диктата, пресекая всякий побег. Близняшка фыркнула. «Вот именно. Ни за что. Иногда в этом-то и проблема. Некоторые люди не делают ничего плохого, но и хорошего ничего не делают» а другие творят жуткие вещи, но компенсируют это прорвой добрых поступков. Ирония в том, что вселенная считает их всех похожими друг на друга. Деятельный злодей-филантроп и добряк-слуга-дивана оказываются в одной лодке «Привет, соседушка!». Так что, возможно, твои знакомые как раз из второй категории. Владислава задумчиво взвесила в руках варежки «Швырнуть, что ли, в тису и сказать случайно?» «Нет». Перестань воспринимать все так близко к сердцу. Она просто трещит, как сорока. То, что человек верит в свои слова, еще не значит, что они истины. Еще возможно, нравоучительно продолжила близняшка, что человек в принципе-то хороший, всегда себя таким считал, но однажды со вкусом поддался грязному желанию или гордыне, или пошел на обман, или попался в сети обманщика, все одно. Наш мир не любит глупцов ровно в той же степени, что и гордецов. Ай! Ты чего варежками швыряешься? Прости, мне показалось, рядом с тобой муха пролетала, Лади широко улыбнулась и подняла снаряд, отлетевший от виска соседки. Тис, пойдем поедим. Я на голодный желудок плохо соображаю. Что ж ты при мне всегда не доедаешь, укорила де Винтервиль. На лбу у нее поселилась вертикальная обиженная морщинка. Найт не знала, что Тиса сейчас рассуждала о себе и Фрэнсисе. Меж тем в бильярдной очнулся мастер Берти от того, что золотистый пёс залез ему на колени и стал тщательно вылизывать лицо. «Ай, ярче! у тебя ж язык, помойка!» Рыжий, отплювываясь отцепил от себя собаку, поднял на вытянутых руках и строго оглядел. На псе почему-то обнаружился кружевной чепчик, Еще от него дивно пахло свежей выпечкой. «Ты что, на кухне развлекался?» Голденхалла попробовал сурово сдвинуть брови, но в итоге только сладко зевнул. Опустил пса на пол, и тот сразу же с чувством выполненного долга подсокал прочь. Бегать по снежку, оглядываться на свои следы, радоваться. Первооткрыватель. Берти встал, распустил волосы и, наклонившись, потряс головой, будто тролль-вокалист из популярной саузберийской группы. Потом кое-как стянул в хвостик, подошел к окну и присвистнул, оценив дурдом снаружи, вытащил часы, подарок Линды и болезненно охнул. «Как так-то? Как я умудрился столько проспать?» К счастью, у него сегодня пар не было, но в целом не круто. Если много спать, можно заблудиться в снах и больше никогда не вернуться в реальность. Конечно, для некоторых это не угроза, а сладкое обещание, но не для Берти. Нет. Преподавательской, примыкающей к бильярдной, сыщик увидел леди Элайяну. Эльфийка просматривала рефераты за огромным массивным столом. «Проснулся таки, звезда моя!» — улыбнулась ректор, выставляя двойку за двойкой. «М-м-м, — мурлыкнул рыжий, запрыгивая на стол и протягивая за гребущую лапу к ароматной чашке. Элайяна его по руке и покачала головой. «Себе на кухне возьмешь. Что там с новенькой этой Найт? Все хорошо, хорошая девушка. Не без чудинки, не без раны в сердце. Ну и хвала не буда Здравствуют живые люди. Не вижу, чтоб сейчас от нее исходила угроза для двух высокородных жителей хромой башни. Берси, ни слова про них, пожалуйста. Эльфийка понизила голос. Про кого? Голденхаллов вскинул брови, мол, ничего не знаю, и все-таки выхватил чашку из-под носа ректора. Пояснил. Взятка за непонятливость». Лидия Лайяна покачала головой в стиле какой же ты дурында. Девочка на себе, еще раз повторила она. А других двух не трогай. Я ведь просила тебя не искать причину моего интереса к студентке Найт. Иногда клиент хочет, чтобы сыщик умел кое-что не видеть. Пора тебе приобрести этот навык. Он у меня уже есть. Я же в твою жизнь не лезу. Это была правда. За четыре года их крепкой дружбы Голден -Халла ни разу не приступил личных границ эльфийки, не проанализировал ни единого пятнышка на одежде или выбитого лукана. Не считая, конечно, их первой встречи, когда он отыскал ее беглянку-невесту короля в каком-то мутном одноэтажном отельчике в Саусборне. Отельчик, кстати, встречи не пережил, Элайяна его развалила, решив, что на нее нападают, из перепугов бухов заклятие все силы. Подружились, пока выползали из-под обломков. Берти фыркнул и залпом осушил чашку. «Я хочу оплату, кстати». М «Да?» «Дай мне птицу Ирин. В рабство, на недельку, а?» Подмигнул сыщик. «Я научусь воспроизводить ее колдовскую песню». «А что, сейчас люди тобой недостаточно очарованы? Аппетиты растут. Хочешь, чтобы они и вовсе слюни пускали?» Хмыкнула ректор. «Сомневаюсь, что Виоланчель передаст птичий голос». «Дело не в голосе, а в интонации. Дело всегда в интонации. Я хотел быть актером, я точно знаю». Элайяна с сомнением прищурилась. «Ну, Эл, ну, пожалуйста». «Да бери, конечно», — отмахнулась эльфийка. «Но учти, она себе на уме эта птица. Ходит где хочет, делает что хочет, меня не слушается. Сам за ней бегая распреспичила». «Ты ж моя мисс душевность. Спасибо». Берти легкомысленно взъерошил утонченную прическу леди директора и, спрыгнув со стола, пошел прочь. От порога он оглянулся. «Кстати, а что у нас с погодой? Это новые шутки острова. Теперь не отливы в ответ на всплески магии, а заморозки в ответ на унылый учебный процесс». Элла пожала плечами и отмахнулась. «Я занята». Закуталась в шаль и продолжила работать, когда сыщик ушел. Впрочем, сидела она так недолго. Очень скоро у нее на столе зазвенел антикварный будильник в виде серебряного маяка. Его верхний ярус закрутился, бросая отблески света вокруг. Элайяна благосклонно улыбнулась, развентила маяк пополам и достала из него волшебный конверт, появившийся там мгновение назад. Как удачно! Леди ректор поднялась и пошла в великую трапезную. У студентов как раз был обед, ей нужно было сделать объявление. У Ладиславы сегодня в расписании значилась только одна пара – уход за магическими существами. Сначала семинар был не слишком информативным, зато помог согреться, ибо госпожа Клыкер, ничтоже сумняшися, отправила студентов утеплять конюшни, в которые загнала на манер барака для беженцев, весь свой островной зоопарк. Запах внутри был одуряющий, невыносимый. Скунсы соседствовали с единорогами, бронтоящерки с саламандрами под крышей орали на все лады с десяток разномастных птиц, а крошка левьетан плескался в ведре, хищноклацая змеиными зубами. Полы конюшни подметал гоблин Каблинау, который оскорбился до глубины души, когда одна адептка назвала его маг-существом. «Ты меня животным считаешь?» Каблинау захлебнулся возмущением, отшвырнул веник и утопал в снег. «Ждите повестку в суд, госпожа Клыкер! Ваши улухи, расистые. Лекторша, миниатюрная дамочка средних лет, чья одежда была расшита зеркальцами, глядя в них, она ухаживала за василисками и горгунками, живущими в подземелье, только фыркнула. Повестками в суд она топила камин. Зато в конце семинара было кое-что интересное. Убедившись, что в конюшне тепло, госпожа Клыкер велела студентам сгрудиться кучнее, а потом открыла крышку старинного сундука. Внутри оказалось гнездо, нормальное, с сеном, в котором сидел очаровательный зверек и дюжина его детёнышей. Все они, помаргивая, с любопытством смотрели на адептов, умилённых их видом. «Это Циря», — сказала Клыкер, тыча пальцем в зверька. Он был беленький, мягкий, носатый, с короткими рожками и шерстяными ушами, по форме, напоминающими лист подорожника. «Циря — местный житель». И как у многих тварей с острова Этерны, у него очень странная логика, сложно сочиненная. Госпожа Клыкер наклонилась и ловко выхватила из-под цыря одного детеныша щенка Потом отошла с ним на несколько шагов, положила малютку на пол и сама села рядом. Цырь мгновенно взбесился. Со страшным ревом, напоминающим грохот волн, чуть ли не пены исходя, он неуклюже выбрался из гнезда, и, переваливаясь на перепончатых лапах, рванул госпожа Клыкер и стал мутузить ее когтистыми лапками по коленям. Очень гневно, очень, но безобидно. «Предположим, он меня убил», — сказала лектор, шея закатив глаза, весьма натурально бахнулась на пол. цыря тотчас довольно взвыл, ударил себя в грудь кулаком и... пошел обратно к сундуку. Собственного украденного щенка он проигнорировал, сколько тот не пищал. «Как и цыря! — сказала поднявшись Клыкер. «Многие островные твари стремятся наказать, а не вернуть. Детёныш жив, хотя и потерян. В принципе, цире это подходит. Но вот если я убью щенка...» «Не надо!» — ахнули студенты. Клыкер покрутила пальцем у виска. «Я за Олла, кау! Вы правда думаете, я способна убить животное?» «Нет». Но в теории, если украденный мною щенок умрет, Цири очухается, и по старой памяти придет требовать долг с меня. Искать приемыша замену, причем из клана потомков-убийцы, то есть из людей в широком смысле слова. Так что ваше задание на сегодня. Ходим по лесу, заглядываем в гнезда местных тварей, изучаем, в чьих гнездах нашлись чужие птенцы, животные или гоблинские младенцы. Анализируем, исходя из свежих данных. Урок закончен. Спасибо за внимание. После семинара по фармакологии, общего для всего последнего курса, тоска, возведенная в пятую степень, хотя Тисси нравилась, Фрэнсис пошел на очередные пытки с Морганом. Однако, как ни странно, профессор не ждал его в привычной арке. Близнец потоптался там минут десять, потом пожал плечами и отправился в фонтанный двор. Возле пряничного домика крутилась Хейли Хани. Судя по тому, как девушка озиралась и поджимала губы, натыкаясь взглядом на редких прохожих, она ждала, пока останется во дворе одна. Фрэнсис приблизился. «Ты тоже к Моргану?» — спросил он. Холодный пар вырвался с дыханием близнеца, и Винтервиль с ужасом понял, что пар этот принимает форму заостренных крыльев и как бы двух рожек над ними. Фрэнсис затаил дыхание. «Демон, блин!» Хейли же отрицательно покачала головой и ушла. Ей нравился Гарвус, и, будучи девушкой решительной, первокурсница хотела продвинуться дальше рисунков на окнах, например, задать вопрос по учебе. Фрэнсис постучал, потом громче, изнутри не отвечали. Близнец пожал плечами и осторожно приоткрыл дверь. «Доктор Морган!» Пряничный домик внутри оказался похож на камеру кошмаров. Фрэнсис как зашёл, так и обомлел. В прихожей, объединенной с гостиной, все горизонтальные поверхности были заняты какой-то... гадостью. В закупоренных банках заспиртованные плавали сердца, еще несколько лежали препарированные на рабочем столе. Везде валялись скальпели, ножницы, пинцеты, вата, бинты, с потолков свисали щедрыми о обереги. Вдоль подоконников с задернутыми шторами стояли пузырьки с кривыми этикетками. По полу убегала мокрая дорожка следов от ботинок остро пахло лекарствами доктор морган фрэнсис скупо хмурясь сложил руки в подготовительную макпозицию на всякий случай и последовал за влажными отпечатками они привели его к двум дверям в конце коридора жизнерадостно фигурным и белым на фоне колдовского беспредела одна дверь вела в подвал другая в спальню морган вы здесь крикнул студент из спальни донеслось какое то сумбурное шевеление Фрэнсис рывком открыл дверь, не ожидая ровным счетом ничего хорошего. В помещении было темно, окна завешены ставни заперты, воняло боярышником. На кровати лежал едва различимый доктор Морган, натянувший одеяло до самого подбородка, глаза и лоб его были накрыты какой-то тряпкой. "Фрэнсис", невнятно спросил Гарвус. "Урока сегодня не будет. Извините. Что случилось?" «Здоровье подводит. Оставьте меня, будьте добры». «У вас что, мигрень?» – удивился Фрэнсис. «Из-за перемены погоды?» «Что? Из-за чего?» «А, да, из-за перемены погоды, мигрень, верно?» – сквозь зубы процедил лектор. «Ладно, может, к вам позвать целителей?» «Не надо», – отрезал Морган. Все, уходите». «А, да». «Демона сегодня покормите так, как делали это раньше. Полетом!» Сердце Фрэнсиса радостно ухнуло, он кивнул и вышел. Красноглазый ворон, сидевший в изголовье кровати, как нянечка, взлетел на подоконник, нырнул под занавеску и внимательно проследил сквозь щель в досках за тем, чтобы близнец действительно ушел. Морган продолжал лежать на кровати пластом, его студент этого не видел, но оба браслета блондина потухли до ненормальной серости, а кожа под ними покрылась опасными волдырями. Прах! Морган не знал, когда очухается, и очухается ли вообще. Это пугало. Во время обеда в великую трапезную неожиданно пришла леди Элайана. в руках она сжимала крупный конверт с гербом в виде маяка. Старшекурсники, углядев его, стали чему-то бурно радоваться, подпихивая друг друга локтями, первокурсники замерли, Незваный ректор на их территории воспринимался как смутная угроза. Владислав Атис и Фрэнсис, который мучительно размышлял, как же ему распорядиться внезапно обретенным счастьем свободным вечером, да так, чтоб не минуты зря, удивленно возрились на хозяйку академии. «Краткое объявление!» — сухо откашлялась ректор и вроде как благосклонно улыбнулась, обнажив свои остренькие клыки и заставив Влади дернуться. Мне сообщили дату традиционной долгой ночи. В этом году она пройдет рано, а именно уже через дюжину дней. Ура! грохнули старшекурсники. Элайяна выдержала паузу и помахала принесенным конвертом. Даже с места Ладиславы чувствовалось, как резко конверт пахнет селедкой. Рыбацкий совет трех деревень утвердил порядок празднества. На сей раз маяк над бездной примет у себя студентов. «Западный мыс – преподавательский состав», «Адонная синева» – прочих жителей Академии. Так что заштрихуйте календари и удачи». Эльфийка ушла. Адепты загудели и засвистели ей вслед. Владислава повернулась к близнецам. «Ну?» – она с энтузиазмом плюхнула локти на стол. «Что же это за долгая ночь такая?» «А чтоб я знала!» – Тисса недоуменно нахмурилась. Она не любила не знать. «Понятия не имею» признался Фрэнсис. Он и Ладислава переглянулись и, синхронно подхватив стулья, вместе с ними по крабье стремительно перебежали за соседний стол, где сидели адепты со стажем. Впрочем, мгновение спустя Ладя метнулась обратно за забытой тарелкой с салатом из осьминогов и тису с собой заодно прихватила. Надо же эту дуринду просвещать о делах житейских, а не только божественно наказуемых.